Глава шестая. И чего задерживаемся? Раздается голос за моей спиной в тот момент, когда я закрываю на ключ дверь своего кабинета. Тебе-то какая разница, м а р т ы н о в Кладу ключ в карман и поворачиваюсь к собеседнику, чтобы пройти мимо. Я вроде отчитываться перед тобой не должна. Иди куда шел. А ну дыхни. Он подходит непозволительно близко, и я инстинктивно отступаю назад. Только позади меня стена. А зачем? п ь Ешь на работе. А ты иди к о р ш н у настучи. И меня, наконец, уволят. Сбудется твоя мечта. Какая замечательная идея. Может, я так и сделаю? Он смотрит прямо в глаза. В другой раз. Светку поставлять не хочу. Вы же ее день рождения отмечали. Какой благородный. Усмехаюсь я. Может, ты отойдешь? Его близость доставляет мне дискомфорт. Что пили? Он с места так и не сдвинулся. Какая разница? о г р ы з а ю с ь я, но смотря в его глазах понимаю, не отступится. Спирт, медицинский. Ого, взрослана п и т к и пить начала. Смотри, чтоб не затянуло. Женский алкоголизм страшная вещь. А с чего это я должна спиться? Многие одинокие женщины заменяют секс алкоголем. Ты посторожнее с крепкими напитками. Сначала выпила в день рождения, потом от усталости к о н ц е рабочего дня, следом от хмурой погоды за окном выходной, далее от одиночества, праздник и пошло п о е х а л о Бред, отойди, настаиваю я снова. Олег быстро делает несколько шагов назад, и не моя просьба оказалась этому причиной. Через пару секунд замечаю, как в нашу сторону спешит Ольга Александровна. Хорошо, что я тебя нашла, Олег. Говорит женщина. Иди в четвертую смотровую. И ты туда же. Наклоняется он к старшей медсестре и принюхивается. Девочки, тут же пациенты. А от вас с пиртный мразит. Мы вообще-то домой собирались. Рабочий день окончен. Отвечает т о л ь к о Меня Крымов задержал со своими перчатками и прочей ерундой. А тут н а п л ы в пациентов. Все смотровые заняты. Меня попросили тебя найти, так как дозвониться до тебя н е могут. Идите отсюда побыстрее, пока вас главный не застукал. Он, между прочим, еще здесь. Мы с Ольгой быстрым шагом идем в сторону выхода, несмотря на суету в приемном отделении. Через стеклянные двери Оля замечает, что к остановке подходит ее автобус. Ну, я побежала, говорит она и убегает. А я задерживаюсь на вахте, не могу вытащить из кармана ключи, они зацепились за подкладку плаща. Анастасия Николаевна, подождите, пожалуйста, слышу голос глав врача. Не везет же мне сегодня. Я разворачиваюсь и молча жду продолжения. Открывать рот мне сейчас сродни самоубийству. Меня волят сразу. Настенька, помоги Олегу четвертый. с е м и сестры заняты в других смотровых, а там р а б о т а н а 15 минут. Хорошо? Я к и в а ю и быстро иду прочь от начальника. Захожу в смотровую. Олег окидывает меня н е д о б р ы м взглядом, и я застываю в дверном проеме. Назад нельзя. Там Коршун стоит посреди коридора, смотрит и не уходит. И вперед мне вроде как тоже нельзя. Олег поднимается со стола и быстро направляется ко мне. Что забыла? Шепчет мне практически в ухо. Коршунов меня отправил к тебе. Также тихо отвечаю я. Зачем? Помочь. м е с с с е с т р ы нет. А ты сказал а ему, что тебе в твоем состоянии перед пациентами появляться нельзя. Что если унюхают о т тебя запах? Клинику могут засудить. Пьяный врач принимает пациентов прямо с заголовок для ролика в Ютубе. Я не пьяна. п р а к т и ч е с к и одни м и г у б а м и ш е п ч у я. Я выпила пару глотков, избавь меня от подробностей твоих алкогольных з а г о л о о в И я не врач. Я постою рядом, подам бинт или жгут. Ну что тебе понадобится в общем? Олег выглядывает в коридор и видит начальника у р е г и с т р а т о р ы Оборачивается назад и замечает, как на нас внимательно смотрит женщина, стоящая около кушетки. Он достает из кармана пачку жевательных резинок. На, зажуй. и заходи. Маску шкафу возьми и надень. Ну, молодой человек, как зовут? Обращается он к пациенту, садясь напротив мальчугана. Я послушно подхожу к шкафу и достаю медицинскую маску, надеваю ее и облегченно вздыхаю. Виталик, отвечает милый к а р а п у з Он сидит на кушетке и осматривается по сторонам, В глазах нет страха, только любопытство. На лбу над правым глазом открытая рана примерно сантиметра четыре, а он сидит, будто просто на экскурсию пришел. Сколько лет? Хирург надевает латексные перчатки и начинает осторожно осматривать рану. Четыре. И что случилось с тобой, Виталик? Промывает рану перекисью водорода. Бегал по торговому центру, несмотря под ноги и по сторонам. Нервно отвечает мама ребенка, который находится в п р е д у м р а ч н о м состоянии. Сразу видно, ребенок единственный и долгожданный. Во что в л е с е л т о Улыбаясь, спросил Олег пацана, снова оглядывая уже промытую рану. Дверь. Тихо отвечает мальчик. Может, зелёнка помазать и всё? С надеждой голосе спрашивает мама. Нет, мамочка, придётся зашивать. Рана глубокая, будет шрам. При заживлении р а н а еще больше раскроется и разойдется. я рекомендую шить, но это вам решать. Шейте, отвечает отважный ребенок за мать, а м а м а в это время в ы т и р а е т накатившиеся слезы у уголка глаз. Как маму зовут? спрашивает Олег, набираяш пред лекарства. Мама Катя, отвечает мальчик. Анастасия Николаевна, помогите маме Кате заполнить необходимые документы. Обращается он ко мне. Катерина, у вас есть о б й м е д и ц и н с к и й п о л и с ребенка? На телефоне есть фотография, подойдет? Она протягивает мне свой аппарат, и я списываю необходимую информацию с экрана смартфона. У ребенка есть аллергия на препараты? Спрашивает врач. Нет, не знаю. Мы впервые у доктора. Он никогда не болел особо, только простуды и пару раз. Я помогаю мамочке присесть у стола. Кладу перед ней лист, согласен на медицинское вмешательство. Катя дрожащими пальцами начинает писать неровные строчки. Ну что, Виталик? Я сейчас сделаю тебе пару уколов около ранки. Это обезболивающее. Надо немного потерпеть. Хорошо? Хорошо, отвечает мальчик, садясь ровнее. Олег смотрит на меня внимательно, будто ждет чего-то, а я понять не могу, что ему надо. Пару секунд мы обмениваемся взглядами, и Олег не выдерживает. Анастасия Николаевна, подержите пациенту руки. Не надо меня держать, я сам. Я в тебе не сомневаюсь, Виталик. Олег наклоняется к парню и тихо ему говорит: "Но тетю Настю уволят, если она просто так тут стоять будет. Должна же она хоть что-то делать. Пусть просто подержит тебя за руки. Ну хорошо, соглашается мальчик. Но не сильно, я вырываться не буду. Я знаю." Я подхожу к мальчику, беру его ладошки свои руки и фиксирую их. Олег в это время начинает вводить иглу в край раны, осторожно и уверенно. Мальчик сжимается от боли, но с т и с н у в зубы, терпит. Олег еще несколько раз повторяет эту процедуру по периметру раны. Молодец, парень. Посиди сейчас немного, лекарство подействует, и я зашью рану. Ты не почувствуешь. Я и этот укол не почувствовал, хвалится мальчишка. Мы с Олегом переглянулись и улыбнулись друг другу. Забавный парнишка вызывает только чувство искреннего уважения и умиления. Олег стоит напротив мальчугана, а я отхожу в сторону, достать иглу и нить для дальнейшей работы хирурга. Но остановившись у шкафа, я з а л ь б о в а л а с ь этой парочкой. Олег прекрасно ладит с ребенком, и тот открытый идет на контакт. Они улыбаются друг другу и даже шутят. Я невольно задумываясь о том, что Олег был бы хорошим отцом. Детей он всегда любил. У него есть племянница Даша. Раньше он ее каждые выходные брал на прогулку, то на к у р с е л е то в кафе мороженое, то в кинотеатр. Ему доставляло огромное удовольствие проводить время с малышкой. И почему у него до сих пор нет детей? Анастасия Николаевна, вы приготовили инструмент? От моих размышлений отвлекает его строгий голос. Да, я кладу на специальный столик одноразовые упакованные инструменты. Олег привычным движением рук д о с т а е т нить, в д е в а е т иглу и подходит к ребёнку. Маме от вида хирургической иглы становится плохо, подбородок дрожит. Ещё немного, и она разрыдается в голос прямо при сыне. Настя, выведи её, командует Олег. Мы понимаем, что если маме на нервозность передастся парню, его придётся держать, а в этом случае шов может быть неровным. Катерина покорно вместе со мной выходит в коридор. Я довожу ее до диванчика, а сама подхожу к к у л е р у наливаю в автомат е стакан воды и подаю ей. Не волнуйтесь, ему не больно. Но останется шрам. Он такой маленький, а уже со шрамом. Я виновата, не доглядела. Но как можно доглядеть за таким неугомонным ребенком? Не привязывать же вам его к себе, это глупо. А шрам рассосется. Он еще маленький, кожа еще растянется. Да и сейчас есть много кремов от шрамов, они эффективны. Вы правы, я зря паникую. Просто, когда увидела кровь, мне стало плохо. До сих пор о т о й т и не могу. Все будет хорошо. У вас очень воспитанный и отважный ребенок. Не каждый так смело себя ведет на приеме у хирурга. Он мужчина. Спасибо. Папа наш полковник полиции. Воспитывает сына, как мне иногда кажется, слишком строго. Я пытаюсь заступиться, когда он нагружает его тренировками или берет с собой в гараж чинить машину. Ну что он четыре года поднимает машины, а Виталик мне говорит: "Мама, так надо, не мешайся, я папе ключи и отвертки подаю". Можете войти. Олег выглядывает из смотровой. Так, мамочка, слушайте и запоминайте. Десять дней мазать ранку зеленкой пять-шесть раз в день. п л а с т р е м заклеивать не надо, быстрее заживет. Через десять дней можете прийти в процедурный кабинет вашей поликлиники для того, чтобы снять швы. А можно мы к вам придем? – спрашивает Виталик. Можно, в з д о х н у в отвечает Олег. Но не может он отказать такому послужному пациенту. Значит, увидимся через десять дней. До свидания. До свидания, Виталик. Прощаясь я с мальчиком. Бегай осторожно. Постараюсь, отвечает он, и за ним закрывается дверь. Мы остаемся на е д и н е о л е г с а м убирает окровавленные ватные тампоны, шприц, иглы, а я складываю документы, которые заполнила Екатерина. Я пойду? Тихо спрашиваю я. Я тебя не держу, отвечает мужчина, стоя к о мне спиной. Я снимаю белый халат, перчатки и маску, бросая в вору, беру свой плащ и ухожу. На улице пасмурно, точно так же, как у меня на душе сейчас. Я не торопясь иду домой, не смотря под ноги. Положим, так положим. Олег прав, и я еще больше его ненавижу за это. Мне действительно сейчас хочется зайти в магазин, купить бутылку вина и выпить пару бокалов, сидя перед телевизором. Я тону в своем одиночестве. Раньше я не ощущала его так остро, как сейчас. Почему именно рядом с этим мужчиной я чувствую себя потерянной в этой жизни? Нужно что-то менять. Пора найти себе мужчину, выйти замуж и родить ребенка. Ребенок. А ведь если бы у нас тогда родился ребенок, и ему как раз было бы столько, сколько этому парнишке, Виталику. Много лет мне снился он по ночам, у р с о в о л о с ы й голубоглазый мальчишка. Он играл п е с о ч н и ц е строил песочные замки и кричал от восторга: "Мама, у меня получилось!" Только нет этого мальчика. И не будет.